Глава 4 Союз четырех. Внутри дом купца Якова оказался неожиданно гораздо больше, чем казалось снаружи. Ивана поселили на четвертом этаже под самой крышей в комнате старшей дочери, которая пару лет назад вышла замуж и уехала в другой город. Он впервые оказался в мансарде. Окна тут были не в стене, а в наклонном потолке и выходили прямо на крышу. Спальня была небольшая, но уютная, несмотря на то, что девичья. Никаких рюшей розового цвета и всего прочего, чего он, как полагал, навалом в комнатах девочек. В доме было столько комнат, что Иван не был даже уверен, что видел все. Над магазином на втором этаже располагались большая гостиная, кухня, где работала немногочисленная приходящая прислуга, гардеробная и кладовые. На третьем этаже спальня Якова и его жены, почему-то раздельные. У каждого отдельная ванная комната. Еще там была спальня матери купца. Та никогда не спускалась в гостиную, и еду ей приносили наверх. На четвертом этаже, который был существенно меньше нижних, уместились только две спальни та, куда поселили Ивана, и комната Яна, сына купца, которого он до сих пор так и не видел. «Где ты шляется?» — сказал Яков, кивнув на дверь. Особо хозяин гордился тем, что его дом, почти единственный на улице, имел водопровод и канализацию. Центрального водоснабжения в городе не было, и вода как-то закачивалась хозяевами вручную в большой бак на крыше, откуда уже расходилась по трубам по дому. Иван пообедал вместе с купцом и его женой за одним столом. Пожилая кухарка сделала просто потрясающий обед. Он таких блюд не пробовал ни разу. Луковый суп со свежим хлебом, жареная рулька с запеченной в травах картошкой и даже домашний имбирный лимонад. Вроде только попробовал по чуть-чуть от всего, а уже объелся. Иван чувствовал себя совсем хорошо, если бы не беседа. Полноватая и низенькая жена купца во время обеда устроила настоящий допрос, так что он с трудом находил момент между ответами, чтобы что-нибудь засунуть в рот. Поначалу он очень боялся расспросов, так как детали могли бы разрушить его наспех слепленную легенду. Но скоро понял, что опасаться нечего. Хозяйку интересовала исключительно жизнь на той стороне. Как там сервируют стол, что едят, что носят. Конечно, ему не составило труда рассказать о своем собственном мире, однако после первых же вопросов он подобрался и начал тщательно следить за тем, чтобы правильно вести себя за столом, постаравшись вспомнить все, что знал об этикете. Получалось, что по нему эти люди будут судить о земле, так что надо было вести себя прилично. После сумасшедшего вкусного десерта его, наконец, отпустили. Иван с трудом поднялся к себе по лестнице. Его клонило в сон, ведь он впервые за последние двое суток наелся досыта, а наверху ведь ждала мягкая кровать. На кладбище-то толком выспаться так и не получилось. Он стянул кроссовки, улегся на покрывало прямо в одежде и через несколько минут задремал. Проснулся Иван от того, что в комнату кто-то лез. Окно на крышу было распахнуто, и из него сейчас торчали две ноги в темных брюках и больших кожаных башмаках. Неизвестный вел себя уверенно, словно не тайком крался в чужую комнату, а занимался обычным делом, которое проделывал каждый день. Одна нога уверенно встала на край подоконника, и через узкое окно пролезло туловище, облаченное в белую рубаху. За ним появилась и голова с копной соломенного цвета волос, Спрыгнувший на пол парень с удивлением возрился на Ивана. — А ты кто? — рассеянно спросил он, хлопая длинными ресницами. Юноша был года на два старше и намного выше. В школе бы его называли качком, под рубашкой виднелись бугры-мышцы, которых Ивану оставалось только мечтать. И без того узкие, как будто все время хитро прищуренные светло-карие глаза, сейчас сощурились еще больше, превратившись в две щелочки. «А ты Ян, наверное?» — догадался Иван. «Ну да. А ты кто? И что здесь делаешь?» — уже с угрозой в голосе повторил парень. «Меня твой отец пригласил. Вообще тебе лучше с ним сначала поговорить, а то неудобно получается. Вроде как предполагается, что я буду тебя учить». «Вот так штука!» — протянул Ян и отцовским жестом почесал подбородок. «А чему учить? К всему, что сам знаю». «Математики, физики, химии... Я учился в мире духов. На той стороне. Короче, поговори лучше с отцом. Он тебе лучше объяснит, чего хочет. Это же его идея». «Ты что, мастер разума?» — с сомнением в голосе, оглядывая Ивана с ног до головы, произнес Ян. «Нет, я при нем слугой был». И Ивану все-таки пришлось пересказать придуманную для купца историю с самого начала. На сей раз получилось без вдохновения и далеко не так убедительно. Он чувствовал, что Ян ему не слишком поверил. «Ладно, в целом понятно, теперь пойду с отцом поговорю». Ян двинулся к двери, а затем, замерев на пороге, обернулся и сказал. «Да, это...» «Не говори никому, во сколько я пришел. Сделаю вид, что уже давно в комнате сидел». «Да не вопрос, не скажу». «Кстати...» «Я так и не знаю, как тебя зовут», — Ян протянул руку. иван Рукопожатие было очень крепкое. Прищуренные глаза все время продолжали внимательно изучать гостя. Наконец Ян кивнул и вышел из комнаты. Иван думал, что тот скоро вернется, но внизу долго слышались голоса сына и отца. О чем они говорили, разобрать было нельзя. Но периодически разговор шел явно на повышенных тонах. То ли Ян был не в восторге от идеи заниматься, то ли его отчитывали за позднее возвращение домой. Немного погодя, его позвали на ужин. За столом на сей раз собралась вся семья. Ян сидел красный, надувшийся, как индюк. Его отец был нарочито официален, подчеркнуто вежлив по отношению к Ивану, а на сына старался вовсе не смотреть. Оставалось надеяться, что поругались они все-таки не из-за уроков. Жена Якова тоже на сей раз была молчалива, так что ужин прошел в натянутой обстановке. Еще не отойдя от слишком мобильного обеда, Иван старался есть уже не так много, хотя было опять фантастически вкусно. Его гастрономический опыт ограничивался столовой-интерната до домашней кухни тети, которая готовила просто и без изысков. Побольше гарнира, поменьше мяса, в качестве которого чаще всегда была колбаса или сосиски. Видимо, из-за позднего возвращения Яна занятий сегодня все-таки не предполагалось, так что после ужина Иван, поблагодарив хозяйку, направился в свою комнату, надеясь все-таки отоспаться волю. Когда он разделся, лег в постели, и собирался уже заснуть, в его окно опять пролез Ян. В руке он держал тканевый мешок с лямками, набитый чем-то весомым, «Не спишь?» — прошептал Ян. «Нет». «Хорошо. Одевайся». «Зачем?» «Тут кое-кто хочет с тобой познакомиться». Видя, что Иван засомневался, добавил. «Да ты не бойся. Тут недалеко. Хочу, чтобы ты свою историю еще раз рассказал кое-кому, кто может помочь». «Да я и не боюсь», — обиделся Иван. И начал надевать брюки. «Конечно, он боялся». На улице до сих пор могут караулить те мужчины в чёрном. А потом, кто его знает, куда его ночью тащит этот не слишком дружелюбный, здоровенный парень. Но признаваться в этом? Вот уж нет. Они вылезли на крышу через окно. Ночь была ясная, и полная луна ярко освещала засыпающий город. Иван поразился полной тишине, ни цоканье подков. «Ни шагов людей, только далёкий стрёк отцыкат». Ян уверенно шагал по наклонной черепице, а Иван, боясь упасть, шёл, за ним согнувшись, на всякий случай касаясь рукой ската. Дома тут стояли вплотную друг к другу, так что они по крышам миновали сразу несколько зданий, прежде чем Ян показал на толстые ветки дерева. Забраться на них и слезть вниз было не сложнее, чем спуститься по лестнице. Потом Ян повел его по каким-то узким улочкам и дворам. Иван практически сразу потерял ориентацию и понял, что совсем не представляет себе, как вернуться назад. Он же даже адреса дома купца не запомнил. Они вошли на территорию какого-то парка, и только через некоторое время Иван понял, что это старое знакомое кладбище. Когда неяркие огни городских окон скрылись за ветвями деревьев, Ян остановился и сказал, «Пришли, теперь подождем». «Ага, размечтался», — раздался девичий голос из темноты. «Когда это ты не опаздывал навстречу?» Из-за дерева вышла невысокая девушка. Она, наверное, тоже была чуть старше Ивана, но в темноте он не мог точно понять. Незнакомку было сложно заметить ночью. Темные волосы чёрные узкие брюки и тёмная просторная кофта до талии, иногда блестевшая в лунном свете тусклыми искрами. Девушка мягко и совершенно бесшумно приблизилась к ним, под её ногами даже листья не шелестели. Вблизи оказалось, что неизвестная почти на пол головы ниже Ивана. По сравнению с Яном так вообще дюймовочка. «Ну, Дарья, ты же знаешь, что мне ждать приходится, пока мои улягутся. «Прости!» — неожиданно жалобно произнёс Ян. «Мой сегодня вообще знаешь, что заявил?» «Что теперь...» «А это кто?» — нетерпеливо прервала девушка и кивнула на Ивана. Она медленно обошла его по кругу и демонстративно оглядела с ног до головы. «А, да, познакомься. Это Иван. Заявляет, что приехал с той стороны, где обучался вместо господина. Отец нанял его меня учить». «Я хотел, чтобы ты его историю послушала. Уж больно она любопытная». «Так-так-так», — -так", протянула Дарья, продолжая осмотр. Уже второй раз за сутки его тут нагло разглядывали, как какую-нибудь экзотическую вазу в музее. «А вы меня не хотите спросить, готов ли я что-либо рассказывать?» — начал закипать Иван. «Дарья». Девушка оказалась внезапно совсем близко перед его лицом. «Будем знакомы. Только не Даша». А именно Дарья, запомни. А ты правда приехал из мира духов, не являясь мастером разума?» Она приблизила лицо почти вплотную. Иван чувствовал ее дыхание на губах. Он смутился от такой близости и пробормотал. «Правда». Дарья в это время как-то странно несколько раз резко втянула носом в воздух, принюхиваясь. «Он не врет», — сказала она, отстраняясь от Ивана. «В остальном разберемся позже. Пойдем к костру». «Чего тут стоять?» Они молча шли еще несколько минут. Когда сквозь кусты стали видны отблески костра, Иван узнал место. Те самые пять ив, где он провел прошлую ночь. И, видимо, проведет теперь еще и эту. А ведь так хотелось, наконец, выспаться. У костра пять никого не было. Дарья и Ян уверенно уселись на сломанное дерево неподалеку от огня Иван примостился на моху корней деревьев, туда же, где он ворочился всю прошлую ночь. — Ну и где же он пропадает? — спросил Ян, якобы ненароком кладя руку на плечо девушки. Дарья тут же встала и подбросила сухих сучьев в костер, да так и осталось сидеть на корточках возле огня. Ян тяжело и нарочито вздохнул. В свете костра Иван наконец смог разглядеть Дарью подробнее. Её длинные, чуть ниже плеч, густые волосы были не чёрными, как показалось сначала, а какого-то непонятного тёмного оттенка. Иван бы назвал его тёмно-бурым, как у чернобурой лисицы, но о волосах так вроде не говорят. Острый носик с едва заметной горбинкой, большие зелёные глаза, которые иногда, когда их обладательница улыбалась, превращались в две луковые щелочки. В отличие от Ирмы, которая поразила Ивана непроницаемым выражением лица, у Дарьи была очень живая мимика. Вначале даже казалось, что по её лицу легко можно понять всё, о чём она думает. Но это ощущение было обманчиво. Вот как, например, она относится к Яну и к его попыткам поухаживать? Непонятно. «Вы чужа ждёте?» — как можно более невинно спросил Иван. Ян вздрогнул и не смог скрыть своего удивления. Дарья только чуть приподняла одну бровь, равнодушно продолжая помешивать палкой костер. Тут Иван похолодел. «Бродяжки-то он сочинил совсем другую историю!» «Откуда ты?» — начал было Ян. Но в тот момент из кустов появилась лохматая голова чижа. «А, вот и вы! Простите, чуть задержался!» — селки проверял. «О, мореплаватель, ты вернулся?» «Так место себе в городе и не нашёл, да?» — воскликнул мальчик, заметив Ивана. «Почему же?» «Нашёл», — натужно улыбаясь, ответил Иван. «Мореплаватель?» — медленно и напряжённо переспросила Дарья, ещё больше приподняв правую бровь. «Ну да? Вы разве не познакомились? Вроде вместе сидите. Иван вот чудом спасся в кораблекрушении, но память потерял. Чиж ещё не ощутил возникшего напряжения». Иван почувствовал, что краснеет. «Ага, мореплаватель, значит. Да еще и без памяти», подчеркнуто равнодушно сказала Дарья. «Выходит, действительно, не познакомились». Ян явно хотел тоже что-то сказать, но пока только разинул рот. Он вообще был тугодумом, особенно по сравнению со своей девушкой. «Чиш, извини», промямлил Иван я тебе вчера соврал вдвойне стыдно стало от того как искренне удивился и обиделся мальчик бродяга я просто боялся что ты не поверишь в настоящую историю она уж очень фантастическая какая хором удивленно переспросили чише ян фантастическая увидев что они не понимают этого слова иван добавил невероятная ну как сказка в нее сложно поверить это точно Мы уже не знаем, в какую из твоих историй верить. Отцу моему ты тоже наврал? Подал голос Ян. Иван готов был провалиться сквозь землю. Их классное все время назидательно любила повторять, что всякая тайная ложь всегда становится явной, и за нее потом будет очень стыдно. Как бы скептически он не относился к ее нравоучениям, но тут, похоже, она была права. Ему действительно было очень стыдно. ребят «Простите, в то, что со мной произошло, на самом деле сложно поверить. Я не знаю, как в вашем мире, но в моем за такой рассказ меня бы поместили в... в больницу для сумасшедших». Дарья криво ухмыльнулась. Ян поморщился. Чиж, как сидел обиженно, отвернувшись от него, так и продолжал сидеть. «Ну, честно, мне было страшно. Я оказался в незнакомом месте, совсем один. Может, у вас тут чужаков или сумасшедших на кострах сжигают?» Но в главном я не врал, только немного подправил наиболее фантастичные, неправдоподобные моменты. Получилось слишком жалобно. Ян даже фыркнул. «Но «Ну ты поплачь еще!» «Ладно», — опять прервала его Дарья. «Давай рассказывай теперь настоящую правду. Мы постараемся поверить. И учти, что я почувствую ложь». Иван посмотрел в ее прищуренные глаза и поверил она действительно каким-то образом почувствует. «Я на самом деле попал к вам из другого мира. Только я там родился. Наверное, это то, что вы называете той стороной или миром духов, хотя не уверен. У нас никто не знает о существовании других миров и мостов между ними. Я впервые попал к вам только вчера. Совершенно случайно. Мой учитель в школе дал мне испытать один прибор, а я что-то сделал не так. включил его открыл дверь в моем доме и упал в море у ваших берегов. Иван рассказал все. И про пляж, и про старика, и про то, как его отвезли в замок и так далее, до того момента, как встретил чижа на кладбище. Он умолчал только про то, что узнал в Ирме героиню своих снов. В моем мире мне никто бы не поверил, а в старые времена за такой рассказ и вообще казнить могли. Когда я попал сюда, то сначала боялся говорить правду, не зная, как на нее отреагируют. Поэтому, Чиж, прости. Я рассказал тебе тоже что и вашему этому Виконту, Владу. Я же не знаю о вашем мире ничего. И это могло показаться подозрительным. Мне хотелось с тобой подружиться. Потом, погуляв по городу, я постепенно понял, что для вас существование моего мира не секрет. Поэтому твоему отцу, Ян, я рассказал чуть больше правды. Но тоже не все. «Да, я не был слугой». Но в главном же я ему не соврал. Я действительно учился на той стороне и готов учить тебя всему, что знаю. У меня действительно нет ни крыши над головой, ни денег, ни знакомых в вашем мире. И я на самом деле сирота». Дарья слушала очень внимательно. Когда Иван закончил свой рассказ, она еще некоторое время молчала, помешивая палочкой костра Остальные смотрели на нее, как будто она была ходячим детектором лжи. Девушка поднялась, подошла к бревну, на котором сидел Ян, и села рядом с ним. «Он не врет», — сказала она наконец. «Хотя поверить сложно. Ни разу не слышала, чтобы не мастер мог пройти по мосту. Тем более дух. А я ни по какому мосту и не шел. Я не дух», — буркнул Иван. «Это тоже странно. И я слышала, что это все-таки похоже именно на переход по мосту». Войти на него может только мастер разума. Дальше надо идти по туманному тоннелю, пока не уткнешься в стену, за которую нельзя проникнуть. Там ты выходишь из тоннеля и оказываешься на той стороне. А обратно тоже похоже, только стены на нашей стороне моста нет. Тоннель просто заканчивается, и ты появляешься в столице. Вот так сразу, чтобы шагнул и переместился, причем к нам в город. Никогда не слышала. Это еще одна причина поверить тебе. Если уж придумывать историю, то более правдоподобную. Хотела бы я знать, кто твой учитель, раз делай такие удивительные приборы. Ивану тоже это было интересно. Не этот ли мир предлагал ему наблюдать физик с помощью загадочного прибора? Неужели он знал о существовании этого места? Он посмотрел на чижа... Вот у кого все мысли отражались на лице. Тот сидел уже с более дружелюбным выражением, явно поверив рассказу. Встретившись взглядом с Иваном, он расплылся в улыбке. «Все-таки ты такой же бездомный бродяга, как и я. Какая разница, как ты потерял дом? Забыл, где он, или улетел от него случайно? В любом случае, ты не можешь вернуться. В главном ты же мне не соврал. Тебе негде было жить. Ты был голоден и не знал, что делать». И ты все равно честный человек, раз не украл моих крыс. Я разделил с тобой ужин и не жалею об этом. Когда хочешь, приходи опять. Мой костер, твой костер». Иван поднялся, подошел к бродяжке и протянул ему руку. Чиж поднялся и, улыбаясь, важно пожал ее. «Сколько пафоса!» — с усмешкой сказал Ян, но, встретившись глазами с Дарьей, замолк на полуслове. «Дурак!» — сказала она. Ян поменялся в лице. Чиш повернулся к нему. «Просящему и нуждающемуся, помоги! Помнишь наше правила Оно было третьим. Или это для тебя уже ничего не значит?» Ян покраснел, смутившись. «Он ничего и не просил», — пробурчал Ян в ответ. «У тебя, может, и нет», — огрызнулся Чиш. «На самом деле, это ты его просить должен», — неожиданно подала голос Дарья. «Это о чем же?» «Он ходил в школу на той стороне». «Твой отец, что бы ты о нем ни думал, просек ситуацию гораздо лучше тебя. Иван может научить тебя тому, за что тут даже мастера разума поубивать друг друга готовы. У тебя никогда в жизни больше не будет шанса узнать то, что он может тебе рассказать. А ты надулся, как петух. Признай. Парень-то прав в том, что насочинял твоему отцу. Ты теперь придираешься к нему только из принципа». «Тебе гордость или тупость не позволяет учиться чему-то у парня младше тебя?» Воцарилась неловкая пауза. «Ну вот. Теперь, если я извинюсь, все будет выглядеть так, как будто я эгоист, и делаю это не от чистого сердца, а только для того, чтобы ты меня учил», — глядя в огонь, произнес Ян. «Нет, я не буду так думать». Иван подошел к Яну и протянул руку. Тот улыбнулся и пожал ее. — А мне вас сегодня угостить нечем, — неожиданно сказал чиш В селках никого не было. — А, да. — Не волнуйся, мы тебе как раз еды принесли. Ян вскочил и подхватил земли холщовый мешок. В нем оказались сардельки, колбасы, хлеб и еще много разных вкусностей. чиш радостно подскочил и засуетился, нанизывая деликатесы на ветке. Дарья принялась помогать ему. — Ребята, а можно я о вас поспрашиваю? раз уж вы теперь знаете, кто я и откуда. У меня столько вопросов про ваш мир, а узнать, не показавшись сумасшедшим, мне у кого?» — осторожно попросил Иван. — Конечно. — Валяй! — ответил Чиж. Вопросов было так много, что Иван даже на миг растерялся. — Скажите, а что за мистика у вас тут творится? При мне ваша княгиня доспехи летать заставила. Разбившееся стекло само склеилось и обратно в окно вставилось. Это что? «Телекинез какой-то? И еще! Кто такие мастера разума? Волшебники, которые все могут? И как им и стать, или научиться этому?» «Вот ты умных слов ты нагородил! Я таких даже не знаю! Ты лучше вон ее спроси!» — хихикнул Чиж. Но Дарья бросила на него такой взгляд, что он насекся на полуслове и замолчал. «Ты мастер разума?» — удивился Иван. «Нет!» — слишком уж быстро обрубила дальнейшие расспросы Дарья. Обстановку разрядил Ян. «Главная способность мастеров называется силой. Сила разума. Разве в твоем мире ее нет? Хотя, раз ты спрашиваешь, видимо, нет. Интересно этот твой мир духов, наверное. Ну так вот, научиться владеть силой никак нельзя. Способности передаются только по наследству. Именно поэтому дворяне женятся только на дворянках, чтобы кровь не разбавлять, как они говорят». «Дитя от простолюдина всегда имеют способности слабее, если вообще имеет». Иван отметил, что Дарья при этих словах непроизвольно поморщилась, как от неприятного воспоминания. Ян тем временем продолжил. «Мастера разума могут далеко не все, и вот им как раз необходимо учиться. Чтобы воспользоваться силой разума, ум нужно натренировать. Я не знаю точно, но вроде чтобы сделать горшок, например, Мастер разума должен представить себе структуру глины. Как она меняется под действием огня, как там внутри все сцепляется и застывает, и при этом еще в нужной ему форме. Для этого надо знать, как там внутри все в глине устроено и как оно меняется от жара. Ты молекулы и связь между ними имеешь в виду, уточнил Иван. Я вообще не понял, что ты сейчас сказал. Но, видимо, да. У нас этому не учат. Простым людям, по мнению мастеров, такие знания не нужны. Своих детей они обучают всему сами. А если хватает денег и власти, то отправляют на ту сторону. Детишки самых крутых мастеров разума учатся у духов, потому что науки у вас продвинулись очень далеко. Нам не догнать уже. А почему вы называете его миром духов? У нас никаких духов нет. Все вы духи. Так нам рассказывали, вступила в разговор Дарья. У вас нет души? И от вас не исходит жизненная сила. Ее мастера чувствуют. Хотя вот по тебе этого не скажешь. Ты и вроде нормальный. Я почти разобрался. Выходят все мастера-дворяне? Спросил Иван, внимательно следя за Дарьей. Она тщательно старалась придать каменное выражение своему выразительному личику. «Да», — ответил я. «Они получают титул на инициации в зависимости от того, как силой владеют. Лучшие становятся князьями и графами, Тот, у кого способности на грош, виконтом там или вообще жупаном. Это самый младший титул, если ты не в курсе. Поэтому если ты мастер разума, значит, ты дворянин. Но не наоборот. Случается, что дети мастера вообще способностей не имеют. Или ленивые не учились вообще, или кровь слишком разбавилась. В этом случае они просто дворяне без титула и без способностей. Доход и кое-какие привилегии у них есть, но власти реально никакой. Из богачей, которых ты в городе встречал, таких большинство. Настоящих мастеров разума в Разеграде живет от силы десяток, включая нашу княгиню и ее брата. Правда, сейчас на курорт на море понаехало очень много мастеров из других городов, даже из столицы, тут у нас лучшие пляжи на побережье. Иван услышал знакомое слово. А инициация! «Это соревнование какое-то?» «Не совсем. Это испытание способностей. Их проходят все мастера, как только им исполняется пятнадцать. Раз в год, в первый день пожнеца, в столице проходит большой праздник. Там и ярмарка, и соревнования разные, в том числе и для простых людей. Но главное действие — это инициация. Юные дворяне со всей страны показывают свои способности и получают титул. Там есть какая-то система оценок. Сумел сделать минимум, необходимый для определенного титула, его и получаешь. Ну а тот, кто владеет силой лучше всех в этом году, становится великим князем и получает звание магистра, то есть включается в совет ордена. Это высшая власть у нас. Там, наверное, полно уже людей в этом совете, если каждый год по одному принимать. В среднем человек 40 Мастера разума же не бессмертны, Да инициация началась только лет двадцать назад. Но и далеко не каждый год решают, что сильнейший юный мастер достоин титула великого князя. Там есть какое-то обязательное испытание, которое надо непременно пройти. Иногда бывает так, что с ним никто не справляется. Я не знаю, какое. «Надо сотворить живое», — мрачно произнесла Дарья. «Что?» — удивился Иван. «Испытание, которое надо выполнить, чтобы получить высший титул и войти в орден, Это сотворить силы ума, что ты живое. Если справился, то можешь претендовать на то, чтобы войти в совет. Если не смог, то даже будь ты круче всех в своем поколении. Ордена тебе не видать». «Понятно. А ты была на инициации?» «Нет». «А откуда знаешь?» «Рассказывали, пожалуй, плечами Дарья». «А ваша княгиня называется неподтвержденной. Это потому, что она инициацию еще не прошла?» «Ну да». До пятнадцати лет носит титул по матери, и Рен де Клэр была княгиней. А что с её матерью стало? Почему «была»?» Тут ответил чиш «Умерла дюжину лет назад. А может и больше, я уже не помню. До моего рождения ещё было. Тут её могила есть неподалёку, вон там, в северо-западной части кладбища. Большое такое зелёное поле, а в центре скульптура из белого мрамора. Рядом там ещё одна большая могила, почти такая же». Не знаю, чья. — Кстати, сардельки готовы, — с удовольствием облизываясь, произнес Чиж. Все разобрали по прутику, и на некоторое время разговор прервался. — А вы тут часто собираетесь? — спросил Иван. — По идее, совет должен проходить каждый день, хотя в последнее время мы через день собираемся, а то и еще реже, когда Ян не может, когда Дарья, — сказал Чиж. — Совет? — переспросил Иван. Ян неодобрительно посмотрел на Чижа. «Да ладно тебе!» — махнула рукой Дарья. «Ты же сам привёл его к нашему костру, пусть знает!» Ян вздохнул. «Совет трёх. Мы так себя назвали, когда ещё совсем детьми были. Хотели изменить наш город к лучшему. Придумали себе правила, кодекс и начали собираться тут. Сначала пытались помочь Чижу, когда он один остался, а потом решили, что надо помогать вообще всем, кто попал в беду если это в наших силах. Понимаешь, у нас троих уникальное сочетание. Я, простите за нескромность, богат. Не как дворянин, конечно, и новый дом чужу купить не могу. Но если мы можем кому-то реально помочь небольшими деньгами, то за это отвечаю я. Чиж всюду вертится и узнает новости лучше всех. Он знает все, что происходит в городе, а его самого никто не замечает. Все стараются отвернуться от бродяги. «А Дарья?» — спросил Иван. «А я тут мозг», — поспешно ответила та. «Кто-то же должен думать за этих остолопов». Ян при первых словах девушки закрыл рот. чиш помолчал, хитро прищурившись, а потом вдруг заявил. «А я предлагаю сделать теперь союз четырёх». А когда увидел удивлённое лицо Яна, добавил. «Ну, во-первых, он и так теперь всё она знает. А во-вторых, у Ивана тоже есть важная уникальная способность». «Такое тут, поверьте, ни у кого нет!» «Это какая?» Впервые за весь разговор искренне удивилась Дарья. «Иван тоже удивлённо уставился на мальчишку». «Его знание что ли?» — ухмыльнулся Ян. не -е -е. Знаете, какого он шороху сегодня в городе навёл? За ним даже инквизиторы гонялись!» На чужа удивлённо теперь смотрели все, кроме Ивана. У него по спине бегали холодные мурашки, Он понимал, о чем пойдет речь. Для начала он у одного из магистров ордена, который проездом в город заявился, карету сломал, так что тот еле выжил, а потом, как ураган, прошелся по городу. Иван вздохнул. Видимо, всем уже было очевидно, что во всех мелких катастрофах виноват именно он. Мастера разума его появления почувствовали сразу, но кто именно всему виной не знают, потому что Ивана не поймали. «Инквизиторы же не зря примчались!» «Я их в городе уже года два не видел», — продолжил Чиш. «Да в чём способность-то? В том, что от кареты что-то отвинтил?» — спросил Ян. «В том, что он к ней даже не притрагивался. Просто мимо прошёл», — хихикнул Чиш. «Это как?» «А вот так!» «Наш друг Иван каким-то образом блокирует или разрушает силу, и всё, что с помощью неё создано, рядом с ним она просто перестаёт работать». Магистр себе для кареты сотворил какие-то крутые рессоры, идею которых он с той стороны притащил. Это еще много обсуждали год назад. Богатеи хотели себе такие же, пытались заказать кузнецам, да куда там. Такое только мастер создать может. Так вот, прошел мимо кареты Иван, и нет пружин, оси и вообще подвески. Карета на пузе, колеса отвалились, а магистр чудом не убился. «Ты что, там был?» — мрачно спросил Иван. «Нет, люди болтали, что юношу, одетого, как молодой господин, чуть колесом не зашибло. У нас тут немного молодых господ в таких синих брюках ходят «Потом ты, значит, прошелся по золотой миле, и в каждом магазине для богатеев, где мастер разуму по знакомству или за подарочек вывеску сделал, или с оформлением помог, все сломалось, брюлики с витрин попадали, светящаяся краска облетела, ну и так далее». Иван сидел, обхватив руками голову. Действительно, теперь вся картина складывалась. Он разрушал не мир, как решил начале а эту таинственную силу. И рухнувшие в замке щиты, и неспособность Влада в его присутствии вывести пятно с рубашки. И даже полинявшая дверь в замке все подходило. Но этот сложившийся пазл сулил большие неприятности. Подумать только. «Он опасен для самой высшей и практически всемогущей власти в этом мире!» «Госпожа Виванова, твоих рук дело?» — спросил Чиж. «Что?» — Иван вынырнул из своих размышлений. «У нее платье, которое ей сестра-мастер создала, развалилось на улице!» «А, это...» — Иван махнул рукой. «Да, моих... Ну я же не знал...» «Слушай, а призрак, про которого старый граф всему городу раструбил...» Дескать, по кладбище ходит призрак легендарного великого магистра в виде мальчика со светящимися руками. Это тоже ты? Он говорит, что не смог его силы развеять. Да, случайно вышло. И Иван вдруг вспомнил. Нет, не все так, как Чиж говорит. Ваша княгиня рядом со мной спокойно использовала эту вашу силу. Там со стен доспехи действительно рухнули из-за меня, наверное. Их ее брат вешал. Так вот она только взглянула на них, и все на место само взлетело и больше не падало. Я стоял прямо рядом с ней в этот момент. Она еще разбитое стекло починила, даже не поворачиваясь. «Да, непонятно», — задумчиво сказала Дарья. «Выходит, какая-то сила рядом с тобой работает, а какая-то нет. Но даже если твои способности действуют не всегда, то есть не со всеми мастерами разума, это все равно полезно для нас». «И очень опасно для тебя. Инквизиторы — это серьезно. Они твое лицо видели?» «Нет. Думаю, не разглядели. Они далеко были. Вот продавцы в том магазине с бриллиантами могли запомнить». «Понять бы еще, почему ты так на силу действуешь? Может быть, потому что я родился в мире, где ее нет?» «Может быть, может быть. В духах же нет ни души, ни силы. Может, ты ее и поглощаешь из-за этого?» «Я никогда не видела духов». «Вдруг вы все такие, кто знает?» «Слушай, а может быть, ты на самом деле мастер разума?» — воскликнул Чиж. «Ну, в тебе есть сила, как у остальных мастеров. Просто ты ее применяешь иначе». «Ну уж нет!» — возмутился Иван. «Нет у меня никакой силы. Я вообще ничего не делаю. Просто прохожу мимо. И что-нибудь разваливается». Дарья поднялась и по-деловому начала раздавать указания. «Ладно, все понятно. Ян...» «Завтра первым же делом идём покупать Ивану новую одежду. В этом ему ходить больше нельзя. Если инквизиторы не запомнили лицо, то уж брюки и майку точно срисовали. Добудь деньги у отца». «Ну, так как насчёт Союза четырёх?» — хитро улыбаясь, спросил чиш «Мы ещё не знаем, хочет ли сам Иван этого». Если он раздумывал, то не более пары секунд. «Подумать только, какая удача!» Случайно встретить тех, кто думает так же, как и он? Тех, кто пытается бороться с несправедливостью, но уже в масштабах всего города? Конечно, согласен. Я такому мечтать не мог. Но тогда... Ну, тогда...» Дарья подняла руку. Ян, посмотрев на нее и поколебавшись секунду, поднял тоже. «Ну, раз я предложил, я тем более за...» — радостно улыбнулся Чиш. «Добро пожаловать в наш союз, Ваня!» Иван по очереди посмотрел на каждого из этой троицы. Они такие разные. Простоватый сын преуспевающего купца, которому явно очень нравилась Дарья, девушка с повадками хищной кошки и с какой-то странной тайной, о которой она запрещала говорить остальным. Он так и не понял ее настоящую роль в этом союзе. Конечно, она тут была лидером, это сразу чувствовалось. Но дело не только в этом. Что-то она еще скрывала. Но и чиш, милый, маленький, вездесущий бродяга. В одном они были похожи. Иван чувствовал, что им можно доверять. Это ощущение иногда приходило у него с первого взгляда. Иван сразу понимал, как сложится отношения с новым знакомым. Будет ли это взаимная неприязнь, равнодушие, приятельские отношения или крепкая дружба, основанная на взаимном доверии. Так было с Пашкой когда Иван вошел в первый раз в новый класс. Увидел его на первой парте и сел рядом, потому что понял, что вот с этим парнем они непременно подружатся. Так случилось и сейчас. Он чувствовал, что обрел новых крепких друзей. Друзей на всю жизнь.